К вечеру стало известно, что вернулись Игорь и Руди, причем Игорь был легко ранен. Им не удалось добраться до короля, потому что их рассекретили, и они еле унесли ноги. Спаслись они исключительно благодаря Руди. Он довольно сильно прорядил войско варваров и практически вынес Игоря на себе. По другой версии, их не рассекретили, а они, не очень хорошо разбираясь в местных нравах, нарвались на конфликт, что вызвало вышеописанные последствия. Идти узнавать все из первоисточника Лиана не хотела. Не хотелось разговаривать ни с кем из своих, чтобы не пришлось ничего объяснять. Был шанс, что ее быстро втянут в какое-нибудь новое предприятие, а у нее были свои планы. Все уже наверняка знали, что она вернулась, но ей хотелось пока что побыть в тени. То, что Игорь и Руди возвратились, было хорошо. Можно порадоваться, что они живы, потому что миссия была очень рискованной. Настала их сменная очередь, теперь у них развязаны руки, но посвящать свои планы они никому не хотели. Лучше было все сделать по-тихому. Как только начнет темнеть, они двинутся в путь. Когда начали пробираться к стене, у них было ощущение, что они на вражеской территории. На самом деле просто не хотелось встретить кого-нибудь, кто может задать неудобный вопрос или задержать разговорами поэтому шли они, стараясь держаться в тени прячась за шатрами и временными постройками у ворот у них получилось так же без проблем их пропустили за стену только там впервые пришлось что то объяснять но без этого было уже не обойтись если они хотели спуститься со стены вниз сказали что у них секретное задание что было почти правдой только вот придумали они это задание себе сами к концу троса была прикреплена прямоугольная рама в которую они встали вдвоем. Кран их поднял, перенес через край стены и стал плавно опускать вниз. Старшая дежурная, которая и разрешила им спуститься, крикнула вслед. «Не хотела говорить, но от вас чем-то сильно пахнет. Мне все равно. Просто имейте в виду». «Думаю, что на этой стороне мы не подпустим никого на такое расстояние, чтобы он мог нас понюхать», ответила Мина и рассмеялась. «Удачи вам». Дежурная помахала вслед рукой. Мина помахала в ответ. «А я вот уже даже не чувствую, наверное, принюхалась», — сказала Лиана. «Я тоже», — ответила Мина. «Оно и к лучшему, ведь нам это трепье еще на себя напяливать. Если бы не принюхались, то задохнулись бы, наверное, от этого аромата». И она похлопала по зажатому между ног довольно объемному мешку. Они спрыгнули на землю, и рама уехала наверх надо бы найти укромное местечко чтобы навести марафет сказала лиана в какую сторону пойдем мы пришли оттуда там же должны быть эти самые болотники про которых говорил ваш этот сансаныч подсказала лиана да сансаныч так что думаю нам лучше пойти в другую сторону а то там мы и ваших можем встретить они кажется еще не вернулись с переговоров да и вообще получается там более оживленно сказала мина согласна кивнула лиана И они дружно направились вниз по склону, вдоль стены, держась в ее тени. Уже почти стемнело, а там, где они шли, было совсем хоть выколи глаз. Мина периодически спотыкалась, а вот Лина, в отличие от нее, довольно уверенно ставила ноги и ни разу даже не запнулась. «Ли, как тебе это удается? Ты что, видишь в темноте?» — удивилась Мина. Лиана пожала плечами. «Не знаю, годы тренировки», — улыбнулась она. «Я же охотница и добытчица». Полторы сотни лет бегаю по лесам, чистенько и ночью. «Завидую. Я на зрение вроде никогда не жаловалась, но вот в темноте чувствую себя не очень уверенно», — сказала Мина. Они нашли небольшие заросли кустов недалеко от склона. Место было довольно укромным внутри зарослей, но зато все подступы хорошо просматривались. Решили устроить здесь базовый лагерь для вылазки. Лиана включила на фонаре тусклый красный свет и поставила его на землю. Стало довольно хорошо видно вещи, которые они вывалили из мешка, и за стороны этот цвет было незаметно. Еще одной проблемой было оружие. Они решили взять металлическое, но хорошо его спрятать, чтобы его не было видно. Мина закрепила ножную со своим мечом на спине так, чтобы можно было вытащить его из-за головы. Это не очень удобно, потому что меч довольно длинный, и руки еле-еле хватало, чтобы вытянуть его целиком. Папаша также носил мачете, но оно было гораздо короче его руки и доставалось значительно удобнее и быстрее. У Лианы был ее пояс с амуницией, на который она повесила два ножа. Свой старый пояс она утопила и взяла на Левиафане другой, новый. По этой причине он сидел не так удобно, кожа еще не размялась, не села по ее фигуре и доставляла легкий дискомфорт. Но это беспокоило ее меньше всего. У Мины тоже был нож. Она повесила нужно на груди, под одеждой. Вот и все их вооружение на эту вылазку. Варвары были в основном довольно крупными. Выжить в столь агрессивной среде удавалось не каждому, и физические данные играли не последнюю роль. Как и в дикой природе, размер имеет значение. Не зря же многие животные пытаются оказаться больше, чем они есть, перед лицом опасности. Вздыбливают шерсть или перья, оттопыривают, что можно оттопырить, или просто встают на задние лапы. Мина с Лианой смотрелись как два миниатюрных варвара. Женскую комплекцию было скрыть невозможно, поэтому оставалось надеяться, что на это никто не обратит внимания. Но скоро им это предстоит узнать. В последнюю очередь они напялили бороды и шапки, после чего посмотрели друг на друга. «Знаешь, Мина, когда я сказала, что принюхалась, то погорячилась. Меня, если честно, тошнит», — сказала Лиана. «Я с тобой согласна, но у нас только два варианта». «Терпеть или все бросить?» «Я за то, чтобы терпеть», — сказала Мина. «Думаешь, я дам задний ход?» — удивилась Лиана. «Ты меня за кого-то другого принимаешь». «Я принимаю тебя за слабенького варвара», — хотнула Мина. «Посмотрим, кто выживет, если этот слабенький варвар встретит сильного». «Ну что, пойдем, наведем шороху в этом сборище отморозков», — сказала Лиана. «Вперед, сестра!» Мина подняла ладонь, и Лиана по ней хлопнула. Они собрали в мешок и спрятали в зарослях те вещи, которые были вынуждены оставить. Лагерь варваров отодвинулся на приличное расстояние, так что шли они до него довольно долго. Когда появились первые стоянки с огоньками костров, они заметили, что их загородили плетенными щитами. Видно, они пытались хоть как-то защититься от диверсионных вылазок лучниц. Но даже несмотря на эту защиту, стоянок в первой линии было немного. Видимо, стоять с краю было страшновато и миграция внутрь стана потихоньку продолжалась. Еще это можно было назвать медленным отступлением. Поэтому Мина и Яна без труда нашли брешь между стоянками и никем не замеченные в темноте просочились в лагерь. Дальше пошло труднее. С каждым шагом плотность населения лагеря увеличивалась, и выбирать маршрут приходилось все более осторожно. Иногда приходилось закладывать довольно большие круги или идти зигзагом, стараясь обойти наиболее большие и освещенные стоянки. Благо, костров было мало. Похоже, же, чем нечего. Они, как саранча, уничтожили вокруг всю растительность. Разжигали огонь только тогда, когда имелось, что на нем пожарить. Но и с этим были серьезные трудности. Даже не заговаривая ни с кем, девчонки чувствовали, что над лагерем висит страшное напряжение. Оно было вызвано усталостью людей и голодом. Многие, когда шли сюда, предвкушали легкую победу и богатую добычу. Ну вот они уже столько времени стоят среди этих холмов, голодают, а в воздухе появился запах поражения. Многие уже ушли, но казалось, нужно еще одно, пусть даже незначительное событие, и войско варваров просто побежит. И таким событием может стать гибель короля, потому что все его считают главным. Одна смерть может выиграть войну, именно поэтому Лиана и решилась на эту авантюру. Она чувствовала, что один грамотный ход может все закончить и решить все проблемы. Мина же думала о другом. Ее мысли ей самой не очень нравились, но в ней проснулся тайный садист, которого она не видела ни разу в жизни. Она представляла в красках, что она сделает с шелестом. Те картины, которые рисовал ее мозг, пугали ее саму. И она отгоняла эти мысли прочь и убеждала себя, что достаточно будет просто воткнуть нож ему в сердце но следом она представляла, как начинает этот нож проворачивать, и пошло-поехало сначала. «Смотри», — шепнула Лиана, — «это, похоже, новый таран». Мина присмотрелась и кивнула. «Да, похоже на то. Они его хорошо замаскировали. Думаю, это не маскировка, а защита от огня. Обложили его щитами, и если они загорятся, то можно будет растащить их в разные стороны и спасти сам таран», — сказала Лиана. «Меня больше беспокоит другое». «Что именно?» — стревожилась Мина. «Оживление, которое целит возле тарана», — сказала Лиана. «Видишь?» «Скапливается народ, и, мне кажется, они начинают потихоньку убирать щиты. Возможно, на заре будет штурм». «Нужно вернуться и предупредить наших», — сказала Мина. И даже повернулась, чтобы идти назад. Лиана едва успела поймать ее за локоть. «Не нужно. Они со стены сами все увидят раньше, чем мы туда доберемся. В этом нет никакого смысла». Надо лучше закончить то, что мы начали. Возможно, теперь это будет более сложным, но зато и более важным. Ты думаешь, мы идем мстить? Нет, мы идем завершать войну. Мина резко на нее взглянула. Завершать войну? Ты использовала мое желание отомстить, чтобы завершить войну и спасти много жизней. Лиана нерешительно пожала плечами, а затем кивнула. Мина секунду пристально смотрела на нее, а потом вдруг сказала. Как же мне повезло с сестрой... И она хотела обнять Лиану, но та ее резко оттолкнула. «Тихо, ты что? Не забывай, где мы. Мы и так долго стоим на одном месте. Нужно двигаться». И Лиана первая направилась дальше. Мина на нее ничуть не обиделась, а даже наоборот испытала прилив теплых чувств. Теперь и она уже заметила, что возле тарана гораздо больше оживления, чем везде вокруг. Пройдя дальше, они увидели еще пару довольно больших бревен, из которых сделать полноценный таран не получилось а на них просто навязали веревок по бокам. Похоже, это были тараны на мышечной тяге. Их вручную нужно было поднимать и раскачивая бить в ворота. В эффективности этих бревен были сомнения. Да и сам таран не факт, что сумел бы пробить ворота, даже если у них получится его подтащить и начать долбить. Хотя, как знать. Еще дальше они увидели большую и темную лавину людей, текущую с холма. Когда удалось разглядеть, что они делают, то оказалось, что несут лестницы. Много лестниц. Но даже в темноте было видно, что они слишком короткие, чтобы взобраться на стену. Все эти движения и тревожили, и успокаивали одновременно. Штурм в любом случае был делом опасным, непонятно, чем он закончится, и в результате могли погибнуть очень многие, даже если удастся одержать победу. С другой стороны, успокаивало то, что они своими глазами видели, Насколько варвары не готовы к войне вообще, и к штурму в частности. Все это выглядело довольно беспомощно. Особенно их впечатлили короткие лестницы. Но вот что на самом деле внушало опасения, так это количество этих самых варваров. В войску не было ни конца, ни края, просто несметные полчища. То, что они попали в стан врагов в ночь штурма, было не очень хорошо. Значит, лагерь не будет спать, включая и высшее руководство. И выполнить свою задачу им будет сложнее, хотя выход из привычного ритма существования может, наоборот, открыть перед ними новые возможности. «Мне кажется, что их атака безнадежна», — сказала Лиана. «Но они ее предпринимают, потому что нет другого выбора. Если этого не сделать, то войско просто разбежится». «Я с тобой согласна», — сказала Нина. «Но ты же с ними сражалась, видела, что они теряют страх, когда прут напролом. Надеюсь, что они не смогут преодолеть стену» но мне все равно страшно. Боюсь, что многие могут погибнуть. Возможно, — согласилась Лиана. Обрати внимание, они не будут весь лагерь. Думаю, многие из варваров даже не догадываются, что будет штурм. Они сначала хотят все подготовить, подтащить поближе то, что им понадобится для штурма стены, а только после этого поднимать все войско. Обойдя большую группу с лестницами, они натолкнулись на другую, еще большую. Множество людей что-то тащили в направлении перевала. «Я не могу понять, что они несут», — сказала Нина. «Не забивай голову. Думаю, они не смогут придумать ничего, чтобы помогло им быстро преодолеть стену», — сказала Лиана. И еще никогда она так сильно не ошибалась, как в этот раз. «Нам лучше уйти подальше в сторону, а то мы идем по главной дороге. Нам все попадаются навстречу. Так нас рано или поздно вычислят». Из-за того, что на нас долго никто не обращал внимания, возникло ложное чувство безопасности. А так и до беды недалеко. Лиана как в воду глядела. Не успели они сделать нескольких шагов в сторону, как перед ними вырос здоровенный варвар. Даже невооруженным взглядом было видно, что он мертвецкий пьян. Ему ничего не было нужно от них, он даже не пытался заговорить. Просто почему-то решил сходу врезать им. Ближе оказалась Лиана, и кулак полетел прямо ей в лицо. Это было его самой большой и последней ошибкой. Кулак пролетел, естественно, мимо, но Лиана уже стояла к нему вплотную. Варвар крякнул, когда нож вошел ему куда-то в район солнечного сплетения. Его глаза расширились, он встретился с Лианой взглядом, смотря на нее сверху. «Давно женщин не видел», — спросила Лиана, и еще надавила на нож, который и так вошел по самую рукоять. «Посмотри перед смертью», — шепнула она ему. Губы Варвара зашевелились, как будто он хотел что-то сказать, но взгляд помутнел, и он мягко осел вниз. Нужно его куда-нибудь оттащить, сказала Мина. Зачем? спросила Лиана. Его вряд ли скоро найдут. А даже если и заметят труп, то не станут поднимать тревогу. Мало ли кто его мог убить. А вот если мы его куда-нибудь потащим, вот это точно будет очень привлекать внимание. Ты, как всегда, права, согласилась Мина. «Ты говорила, что нам нужно искать шатер, и что он здесь, скорее всего, один. Как думаешь, где он может быть?» — спросила Лиана. «Думаю, мы на верном пути», — сказала Мина. «В прошлый раз он стоял посередине лагеря. Думаю, и сейчас так же. Нужно искать центр, не ошибемся». «Как скажешь», — сказала Лиана. «Надеюсь, мы их застанем дома». Чем дальше, тем все медленнее и медленнее им приходилось идти. Плотность войска возрастала. Здесь уже никто не сидел у костров и тем более не спал. В этом месте люди уже знали, что будет штурм, и к нему готовились. Наконец, Мина и Лиана увидели то место, куда шли. Перепутать его было невозможно ни с чем другим. Да, был шатер, Да, было много факелов, которые освещали все вокруг. И да, было много охраны. Да и вообще разного народу поблизости. Было ясно, что именно здесь расположились те, кто руководит всем этим сбродом. Мина и Лиана нашли место на вершине холма, чтобы никого не было поблизости, и разглядывали ставку короля. «Нам не пробиться», — сказала наконец Мина. Лиана удивленно на нее посмотрела. «А зачем нам туда пробиваться?» — удивленно спросила она. «А разве и не за этим мы сюда шли?» — теперь удивилась Мина. «Мы шли убить короля». «И шелеста», — перебила Мина. «И шелесто, согласилась Лиана. «Но я собираюсь вернуться обратно». «Мне еще под море надо, и чего уж я точно не собиралась делать так это пробиваться к нему с боем посреди вражеского войска». «Это точно билет в один конец». «А что же делать?» спросила Мина. «Ждать удобного случая», — ответила Лиана. «Видишь, вон там неподалеку высокая трава». «Ну», — кивнула Мина. «Мы сейчас пойдем туда, сядем в нее, чтобы не торчать здесь столбом, и будем наблюдать». «Рано или поздно момент представится», — сказала Лиана. «Хороший план», — ответила мина. «Но в нем есть один из ян. И какой же?» — удивилась Лиана. «А такое, что когда расцветет, весь наш маскарад гроша Луманова стоить не будет». «Это так», — согласилась Лиана. «Но они собираются штурмовать перевал. Значит, скоро здесь начнется суета и неразбериха. А для нас это большущее окно возможностей. Да, штурм сначала все осложнил». Но раз уж мы пока остановить его не можем, будем использовать те варианты, которые всплывут после его начала. Поверь, когда начнется бой, они потеряют бдительность, а мы этим воспользуемся». Мина подумала немного, потом пожала плечами. «Похоже, других вариантов все равно нет. Где там твоя высокая трава?» Они пошли туда, куда показала Лиана. «Будем тренировать главное качество охотников, потому что мы сейчас как раз на охоте», сказала Лиана и опустилась в высокую траву. «И какое же это качество?» — спросила Мина, усаживаясь рядом. «Терпение!»